Глава 33 Обсудив все детали и получив на руки все учебные планы, которые пытались составить предыдущие кураторы, список тем, которые должны быть отчитаны детям в этом году, а также полное уверение, что по любому вопросу, если мне будет сложно, непонятно или просто засомневаюсь, можно будет напрямую штурмовать декана, я поспешила в общежитие собирать вещи. Через два часа надо будет подойти к крайнему домику на преподавательской территории, где проживает то ли сторож, то ли охранник, то ли ключник. Короче, тот, кто покажет мне свободные домики и впишет мое имя в реестр проживающих тут преподавателей. Причем Лерра Дерган при мне связался с ним, сообщив о моем появлении. Внутри все просто пело. Вместо с тем, конечно, немного бил мандраж. Все же замена и полноценные занятия с курированием группы – сильно разные вещи». Но... «Ай, что скрывать и отпираться? Видимо, карма у меня такая. Недаром вселенная столько времени толкала меня на преподавательскую стезю. Особенно с сопливой мордой Харона основательно так толкнула на данную стезю. Ну да ладно, что не делается, то к лучшему». Едва не подпрыгивая от переполнявшего меня предвкушения перемен и даже едва слышно напевая какую-то прилипчивую попсовую песенку в три ноты... Сбежала по ступенькам Академии и, неловко ступив на предпоследнюю с небольшой вычерпинкой, едва не навернулась, но кто-то успел меня подхватить. «Опс! В порядке!» – услышала обеспокойный голос Саймона. Вот только его тут не хватало. Затрепыхавшись, вывернулась из его невольных объятий, но в свете последних событий злость на него свернулась маленьким уютным клубочком и лишь сердито попыхивала где-то глубоко внутри. «Спасибо!» но это никоим образом не повлияло на моё отношение. Что тебе нужно?» Спросила как можно более строго, усиленно глядя в сторону и сурово сжав губы, которые так и норовили расползтись в счастливой улыбке. «Сандра, я идиот», — выпалил он достаточно громко для того, чтобы от нас шарахнулась стайка первокурсников, спускавшихся по ступенькам. «Суть ты уловил, и ещё гад, самый настоящий. Продолжай». Милостиво кивнула, всё же скосив на него взгляд. Вид у парня действительно был виноватым и понурым. «Я облажался по полной, прости. На малявках же тоже щиты. Им ничего не грозило. У них на предыдущей паре была боёвка, где темой как раз была защита от простейших боевых заклинаний. Я же не совсем идиот. Когда только зашёл, спросил первым делом, что они сегодня изучали. А что на тебе не будет ничего, и не подумал. «Ну, прости, прости!» «Я привык, что в нашей компании все боевики, кто даже спать, ложится со щитом». Лайла тоже переняла эту привычку. «А ты же совсем наша. Вот даже мысли и не возникла «Ну, придурок я. Самый настоящий. Да сотню раз, да!» «Если тебе станет легче, игнорируй меня. Но не отказывайся от наших посиделок в таверне. Ну, хочешь, я вообще буду молчать, уставившись в стенку». Взвыл он на последней фразе, заставив меня невольно поморщиться. А ты умеешь молчать?» Не смогла не спросить, все же повернувшись к нему полностью. «Ну, по крайней мере, буду пытаться. Так ты придешь сегодня в таверну? Мы собираемся, и даже Бьянки не будет». Тут же добавил Саймон с надеждой. «Я все еще злюсь», — заметила мрачно. «Ага». Саймон же, наоборот, чуть повеселел. «Сильно?» Чуть прищурилась, окинув его подозрительным взглядом. «Как скажешь». И считаю тебя гадом с дурацкими неадекватными шутками, за которые тебя прибить мало. «Полностью с тобой согласен», не скрывая уже широкой улыбки. «И да, я приду сегодня в таверну. К тому же есть новости, которыми хотелось бы поделиться с друзьями», проворчала безлобно, все же не сдержав ответную улыбку. «Ура! Ты лучшая!» просиял Саймон, бросившись ко мне с обнимашками, но я успела отпрыгнуть в сторону». «Я тебя еще не простила», – возмутилась, погрозив ему пальцем, хотя действеннее было бы погрозить пульсаром или кинжалом. «Хм, кажется, я начинаю проникаться философией философии Адрелии». «Я над этим буду работать. За тобой зайти? Встречаемся всем?» «Нет, приду сама. До встречи». Все же махнула ему рукой на прощание и направилась в сторону общежития. «Ладно уж, чего злиться вечно». Честно говоря, думала, что провожусь пару часов, собирая всё. Но, как оказалось, при желании можно управиться минут за сорок. С магией всё намного быстрее и проще. Ковёр шторы трогать не стала, решив оставить хоть что-то приятное будущему жильцу. В какой-то миг даже стало жалко покидать эту комнату. Да и на подкорке билась мысль, что домик может оказаться в ужасном состоянии, что бы там не обещал декан. «Так что, может, я предпочту остаться в общежитии». Больше всего печалило, что Андреаса не было дома. Я ему хотела первому рассказать о вполне успешно проведенном занятии и моем новом назначении. «Может, подбить его пойти со мной выбрать домик, если действительно можно будет выбрать?» «Ну да ладно». Подавив себе желание написать ему, чтобы бросал все свои дела и мчал ко мне, законсервировала комнату с полностью собранными вещами и поспешила на встречу со сторожем. В конце концов, не в другой город уезжаю, всего лишь на другой конец территории академии, где студенты не будут мешать преподавателям, вовсю развлекаясь и подчеркивая беззаботность студенческих лет. Либо позже заскочу в общежитие, либо в академии уже пересечемся в той же столовой. не принципиально Сегодня вечером или самое позднее завтра утром все равно увидимся. Домиков на выбор мне не предоставили, указав на один, в который меня могут поселить, так как оставшиеся два были рассчитаны больше на семейные пары и состояли из трёх комнат и большой кухни с просторной террасой. Но я не рассчитывала, что мне подадут такие хоромы. Тем не менее, предложенное мне жильё тоже было очень и очень даже ничего. Настолько ничего, что я едва удержалась от восторженного вопли с предыдущими обнимашками и целовашками сторожа недовольно помахивающего таким же, как у ректора, хвостом. А я так и не удосужилась узнать, какой же они там расы. Демоны, черти. Весь его вид так и говорил. И за что этой шмакодявки выделили домик? Моя скромная обитель, моя, моя, не Адам, состояла из двух комнат, кухоньки, ванной и даже небольшого крылечка с креслом-качалкой» игнорируя недовольство сторожа я промчалась по всем помещениям проводя ревизию небольшая спаленка где стояла вполне себе такая добротная кровать и даже имелся не маленький шкаф зеркалом в полный рост. Мне очень даже понравилось открыв его не сумела сдержать восторженный писк, обнаружив несколько комплектов постельного белья и полотенец Мелочь а приятно да и судя по упаковке это все новое. Вот же, на преподавателях тут не экономят, а аспирантом всё зажали. Ну да ладно. Просторная гостиная вовсе привела меня в неописуемый восторг. Полукруглая, по центру небольшой диванчик и два кресла, между ними журнальный столик. У дальней стены два шкафа с пока спустовавшими полками для книг и инфокристаллов, между ними пустая катка для цветка. Попросить что ли росток у декана, да и себе посадить фикус антистресс? Пожалуй, так и сделаю. Радовал также шикарный дубовый письменный стол у широкого окна. Или даже скорее секретер со множеством выдвижных шкафчиков. Супер! Кухонька оказалась совсем крошечной, состоящая из столика, за которым с трудом поместится двое. Зато имелся шкафчик, холодильный шкаф и даже тумба со вделанным артефактом, превращавшим столешницу в арочную поверхность. Питаться я планировала и дальше в столовой, но радовала, что при желании могла остаться теперь дома и попытаться что-то приготовить сама. Ванная тоже оказалась вполне неплохой, хоть и меньше, чем та, что в общежитии. Ванна тут была сидячая, зато имелась возможность принять душ. Наскоро проверив, убедилась, что горячая вода также в наличии. Ну не прелесть ли? «Может, после налюбуетесь?» Донесет до нельзя язвительный голос сторожа о двери. «Ага, простите». Смутившись, я тут же вернулась к мужчине, глядя на него практически влюбленными глазами, отчего он несколько смутился и все же смягчился. «Смотрите, охранная система здесь стандартная, но тройного уровня защиты настраивается на вашу ауру. Также можно дополнительно ввести параметры пропуска, но не советовал бы распространять на большое количество народу. Дальше. Этот домик самый последний в ряду». «В этом плюс. К Академии вам будет ближе всего. Минус. К воротам, которые на преподавательской части не запираются на ночь, вам дальше всего. Так что не советовал бы шуметь, возвращаясь из города поздно вечером». На этой фразе на меня зыркнули неодобрительно, но я на всякий случай умильно похлопала ресницами, изображая пай девочку. «Ну что вы, я никогда...» «Ну да, ну да. Ладно, пойдемте». «Настроим сами ворота на вашу ауру, веду в реестр, что вы также имеете доступ на эту территорию, и те, кто придет с вами, не злоупотреблять». Мне вновь достался грозный хмурый взгляд, но в данный момент я была слишком счастлива, чтобы обижаться на подобную превзятость. Настройка пропуска на данную территорию, запретную для студентов и аспирантов, заняла немало времени. Я почему-то думала, что все это как-то происходит быстрее». Затем перетаскивание моих вещей, раскладывание их по полкам, бегание по моей жилплощади с криками «Это все мое!» Неловкая смущенная улыбка и такое же неловкое помахивание рукой, когда, выскочив на крыльцо, обнаружила, что в домике наискосок, оказывается, живет Лерна Тиандриэль. Как и все эльфы, он обладал тонким слухом, а в данный момент просто с квадратными глазами выглядывал из окна, стремясь узнать, кого тут убивают». Надеюсь, до момента, как я всё-таки переведусь к артефакторам, он забудет о данном инциденте, и я больше нигде не умудрюсь начидить. В общем, за всеми заботами я едва не пропустила время встречи с друзьями. Рубашка и штаны, в которых бегала сегодня весь день, таская вещи, усиленно нервничая, краснее от смущения, опять же, уже были не свежими. Прочая одежда из-за перетаскивания туда-сюда в большинстве была измятой, за исключением нескольких больных платьев. Поэтому, наскоро втиснувшись в одно, кое-как расчесала волосы и, оставив их свободно спадать на плечи, поспешила в таверну. Кажется, история повторялась. Вскоре после заселения на новую жилплощадь я в бальном платье топала туда, где... Где всем на это плевать. Студенческая жизнь, пропитанная здоровым пофигизмом. Я тебя обожаю.